Глава 6. Возвращение Аби домой все-таки стало не таким счастливым, как он мечтал. Причиной была мать. За четыре года она так постарела и ослабла, что он едва мог в это поверить. Аби слышал, что мать подолгу бывала больна, но не предполагал, что все настолько плохо. Теперь, когда гости разошлись, и мать, подойдя, обняла сына, обвив руками его шею, слёзы во второй раз выступили у него на глазах. Отныне он будет нести ее печаль на своей шее, как жерели из камней. Отец тоже кожа до да кости, хотя вид у него и не такой скверный, как у матери. Абиб понимал, что им не хватает качественной еды. Неслыханно, — думал он, — после тридцати лет службы в церкви отец получает пенсию два фунта в месяц львиная доля которых уходит в ту же церковь в виде классных взносов и других поборов. К тому же двое его младших детей еще учатся в школе, и за каждого надо платить школьный, да еще церковный взнос. После того, как остальные отправились на покой, Аби с отцом долго сидели в продолговатом помещении, большая центральная дверь и два ее окна выходили на улицу. В христианских домах такая комната называлась «Пеезия». Дверь и окна они закрыли, чтобы отвадить соседей, которые все шли, и шли посмотреть на Аби, кое-кто по четвертому разу. Возле стула, на котором сидел отец Аби, стояла керосиновая лампа. Отцовская. Он сам протирал стекло и никому не доверил бы это занятие. Лампа была старше Аби. Стены пиези недавно освежили мелом. До сих пор Аби не имел возможности осмотреться и заметить эти знаки любви. Пол тоже натерли, хотя после того количества ног, которые потоптались по нему сегодня, его надо было опять натирать красноземом, разведенным водой. Наконец отец прервал молчание. — Ныне отпущающий раба твоего, владыка по глаголу твоему с миром. — Ты о чем, отец? — спросил Аби. — Порой я боялся, что Господь не сподобит меня увидеть твое возвращение. — Почему? Ты такой же сильный, как обычно. Отец проигнорировал неискренний комплимент, разматывая свою цепочку рассуждений. — Завтра мы все помолимся в церкви. Пастор согласился провести для тебя специальную службу. — А это необходимо, отец? Разве не достаточно, чтобы мы помолились вместе здесь, как сегодня вечером? — Необходимо, — ответил отец. — Хорошо молиться дома, но лучше в Божьем доме. — Что бы случилось, если бы я встал и сказал ему, — Отец, я больше не верю в твоего Бога, — подумал Аби. Он знал, что выговорить такое совершенно невозможно, просто задумался, что было бы, если бы он все-таки это сделал. Аби часто задавался подобными вопросами. Несколько недель назад в Лондоне он попытался представить, что произошло бы, если бы он сейчас встал и сказал скользкому как змея члену парламента, который читал африканским студентам лекцию о центральноафриканской Федерации, «Пошел вон, все вы чертовы лицемеры!» Хотя это все-таки разные вещи. Отец горячо верит в Бога. А тот, скользкий как змея, член парламента, самый настоящий чертов лицемер. У тебя было там время читать Библию? Оставалось только врать. Порой ложь, милосерднее правды. Абиб понимал, почему отец задал этот вопрос. Он плохо читал молитвы сегодня вечером. «Иногда», — ответил он, но «Ну, это была Библия на английском языке». «Да», — кивнул отец, — «понимаю». Повисла долгая пауза, во время которой Абис и вспомнил, что, как ребенок, запинался сегодня при произнесении своих фрагментов молитвословий. В первом стихе он сказал угву гора, нужно было обрезание. Четыре-пять голосов тут же поправили его. Первый услышанный им голос принадлежал самой младшей сестре, Евнике. Ей было одиннадцать лет, и она училась в четвертом классе. Вся семья сидела за огромным столом в гостиной, в центре которого стояла старая керосиновая лампа. Их было девять — отец, брат, шесть сестер и Аби. Когда отец, сверившийся специальной карточкой, что издавал Союз Священного Писания, назвал сегодняшнее Евангелие, Аби сам себе поразился, что без труда нашел место в книге, которая была у него на двоих с Евникой. Затем они помолились о том, чтобы открылись глаза, и начали читать — Каждый по одному стиху, по очереди. Мать Аби сидела в глубине комнаты на низком табурете. Четверо грудных детей ее замужних дочерей лежали на половике у ее ног. Она умела читать, но никогда не принимала участие в семейных молениях. Просто слушала мужа и детей. Сколько помнили дети, так было всегда. Ханна отличалась искренней набожностью, но Аби часто думал, может, если бы право выбора осталось за ней, она с большим удовольствием рассказывала бы своим детям сказки, как в свое время и ее мать. Ханна действительно рассказывала сказки старшим дочерям. Но то было до рождения Аби. Мать перестала это делать, потому что муж запретил ей. — Мы не язычники, — сказал он. Такие сказки не годятся для людей церкви. И она перестала рассказывать детям сказки. Ханна была предана мужу и новой вере. Ее мать пришла в церковь со своими детьми после смерти мужа. Ханна была уже взрослая, когда они перестали быть ничьими и стали людьми церкви. Такова была вера первых христиан, что они называли остальных ничьими — хотя порой в более милосердном распоряжении духа людьми мира. Исаака Канкво был не просто христианином, а еще и учил закону Божьему. В первые годы браку он внушил Хане, что это высокая ответственность — быть женой преподавателя закона Божьего. Поняв, чего от нее ждут, мать стала делать все, иногда демонстрируя еще большую ревностность, чем даже муж. Она учила детей не брать еду в домах соседей, поскольку, по ее словам, те посвящают еду идолам. Уже одно это ставило преграду между ее детьми и другими, поскольку дети племени Ибо ели где хотели. Однажды, когда Аби было четыре года, сосед предложил ему немного ямса. Он покачал головой, как делали его старшие и более мудрые сестры, и сказал «Мы не едим языческую еду». Сестра Джанет не успела закрыть ему рот рукой. Но в этом крестовом походе случались послабления. Одно произошло, когда Аби уже год или два учился в школе. Один предмет он любил и боялся его. Он назывался «устный». Во время урока учитель мог вызвать любого ученика, чтобы тот рассказал сказку. Аби любил сказки, но не знал ни одной, какую мог бы рассказать. Как-то учитель вызвал его, велел встать лицом к классу и рассказать сказку. Идя по проходу и становясь перед классом, Аби дрожал. «О лулу, офу оги начал он, — так начинались все сказки. Но больше ничего не знал. Губы дрожали, однако из гортани не вылетало ни звука. Класс высмеял его. Когда Аби возвращался на свое место, глаза были полны стекавших по щекам слез. Дома он рассказал об этом матери. Она велела ему потерпеть, пока с вечернего молитвенного собрания не вернется отец. Несколько недель спустя Аби опять вызвали. Он смело встал перед классом и изложил одну из новых сказок, рассказанных ему матерью. Аби даже прибавил кое-что от себя, что вызвало всеобщий смех. Это была сказка о зловредной леопардихе, которая решила съесть ягнят своей старой подруги овцы — Леопардиха пришла к хижине овцы, когда та отправилась на рынок и стала искать ягнят, не зная, что мать спрятала их в разбросанной по хижине ореховой скорлупе. Наконец, Леопардиха отчаялась найти ягнят и принесла два камня, чтобы раздробить пару орехов и съесть хотя бы их перед уходом, потому что она была очень-очень голодна. Как только Леопардиха расколола первый орех, ядро сбрызнуло в кусты. Она удивилась. Второй орех тоже умчался в кусты. А третий, самый старший орех, по версии Аби, прежде чем убежать, съездил разбойницу по глазам. «Так ты говоришь, что можешь побыть с нами всего четыре дня?» «Да», — кивнул абин — «но я очень постараюсь приехать еще в этом году. Мне надо в Лагос искать работу». «Да», — медленно произнес отец, — «работа — первое дело. Человеку, который не обеспечил себе место на полу, не стоит искать половик». И после паузы добавил, нужно о многом поговорить, но не сегодня. Ты устал, тебе необходимо поспать. Я не очень устал, отец, но, наверное, действительно лучше поговорить завтра. Хотя насчет одного ты должен успокоиться. Никаких вопросов, что Джон закончит свое обучение в средней школе быть не может. Спокойной ночи, сынок. И да благословит тебя Господь. Спокойной ночи, отец. Аби одолжил у отца ветхую керосиновую лампу, чтобы осветить себе путь в комнату и к кровати. Старинная деревянная кровать с жестким матрацем, набитым травой, была застелена навехонькой белой простыней. Наволочки с изящным цветочным рисунком без сомнения смастерила Эстер. «Старая добрая Эстер», — подумал Аби. Он вспомнил время, когда был еще маленьким мальчиком, а Эстер только что стала учительницей. Все говорили, что ее нельзя больше называть Эстер, это, мол, неуважение, только мисс. Ее стали называть мисс. Иногда Аби, забывшись, звал ее Эстер, и Черити пеняла ему, что он невоспитанный. В ту пору Аби прекрасно владел с тремя старшими сестрами — Эстер, Джанет и Агнес. Но только не с Черити, которая по возрасту была к нему ближе всего. Имя Черити на Ибо означало «девочка» тоже неплохо но когда они ссорились, Аби называл ее «девочка, это плохо». Тогда, если рядом не было матери, Черити принималась его бить, в противном случае откладывала битье на потом. Она была крепкая, как железо, ее боялись другие соседские дети, даже мальчики. Улегшись в постель, Аби долго не мог уснуть. Он думал о своей ответственности. Было ясно, что скоро родители не смогут обеспечивать себя. Они никогда не полагались на скудную пенсию отца. Отец выращивал ямс, а его жена — маниоку и таро. Еще она из щелочной смеси, изготавливаемой на основе пальмового пепла и масла, делала мыло и с небольшой выгодой продавала его односельчанам. Но теперь они стали слишком стары для этого. Я должен выдавать им ежемесячное содержание из своей зарплаты. Сколько? Может, он позволит себе десять фунтов? Если бы только ему не нужно было выплачивать 20 фунтов в месяц Прогрессивному союзу у Мофии. Потом еще школьные взносы за Джона. «Как-нибудь выкрутимся», — вслух произнес он. «Все сразу не бывает. В этой стране так много молодых людей, которые пожертвовали бы собой, чтобы получить возможность, предоставленную мне». На улице внезапно поднялся сильный ветер, зашумели потревоженные деревья. В щели жалюзи пробились вспышки молнии, собирался дождь. Аби любил ночной дождь. Он перестал думать об ответственности и вернулся мыслями к Кларе, как было бы восхитительно, если бы она в такую ночь лежала рядом, ее прохладное тело, круглые бедра, налившиеся груди. Почему Клара просила пока не сообщать ничего родителям? Неужели до сих пор не решилась? Аби хотел бы уже поговорить с матерью, Знал, что та будет вне себя от радости. Однажды мать сказала, что готова будет уйти, увидев его первенца. Это было до отъезда об от Евангелию, когда родился первый ребенок Эстер. Сейчас у Эстер трое, у Джанет двое, у Агнес один. У Агнес тоже было бы двое, если бы не умер первый. Наверное, ужасно терять первенца, особенно для такой маленькой девочки, как агнес Она действительно была девочкой ко времени замужества, по крайней мере, в том, что касается поведения. Да и сейчас не окончательно повзрослела. Мать всегда ей это говорила. Вспомнив небольшое происшествие после молитв час или два назад, Аби улыбнулся в темноте. Агнес попросили отнести в постель детей, которые уже уснули на полу. «Только разбуди их сначала, чтобы они пописали, а то надуют в кровать», — посоветовала Эстер. Агнес схватила первого ребенка с запястья и потянула Агнес. Агнес воскликнула мать, сидевшая на низком табурете возле спящих детей. «Я всегда говорила, что у тебя с головой не все в порядке. Сколько же тебе повторять, что ребенка надо назвать по имени и только потом будить?» «Разве ты не знаешь?» — подхватил Аби, изображая сильное негодование, что если вот так резко дернуть, душа может не найти дорогу обратно в тело, прежде чем он проснется. Сестры рассмеялись. Аби ничуточки не изменился. Ему все еще нравилось посмеиваться над ними, не исключая и матери. Мать улыбнулась. «Можешь смеяться, если тебе нравится», — снисходительно сказала она. «Мне нет». «Вот поэтому отец и называет их неразумными девами», — заключил Аби. Начался дождь, сопровождаемый громом и молниями. По железной крыше застучали крупные капли, Как будто с неба сбросили тысячи голышей, каждый завернув в кусок ткани, чтобы смягчить удар. Аби захотелось, чтобы сейчас было светло. Он мечтал опять увидеть тропический дождь, который уже набирал силу. Стук отдельных капель сменился ровным ливнем. «Я и забыл, что в ноябре бывает такой сильный дождь», — подумал он, расправив набедренную повязку так, чтобы укрыться ее целиком. «Вообще-то такой дождь был необычен». Словно божество, ведавшее небесными водами, провело ревизию своего хозяйства, загибая пальцы, сосчитало месяцы и решило, что осталось еще слишком много дождя, и прежде чем открыть сухой сезон, нужно сотворить что-нибудь необычайное. Аби успокоился и заснул.